Все друзья, напуганные угрозой скандала, покинули ее. Сама напала духом. Каупервуд застал ее за самым тривиальным занятием. Она плакала, лицо ее покраснело от слез. Ну, полно-полно, воскликнул он, глядя на миссис Картер, которая приличным случаю облеклась в уныло-серый тона. Я уверен, что ничего страшного не случилось. О, мистер Каупервуд! Патетически воскликнула эта дама. Несчастья так и сыплются на меня с тех пор, как мы расстались. Вы слышали о смерти майора Хейгенбека? Каупервуд, которому полковник Джиллис успел шепнуть кое-что, утвердительно кивнул. Так вот, я сейчас получил извещение из полиции. Мне предлагают покинуть город. Да и домохозяин уже предупредил меня, что я должна съехать. Ах, если бы не дети, я бы, кажется